Часть 7. Когда живёшь в городе, постоянно сталкиваешься с одними и теми же проблемами: преступность, необходимость запирать двери, заторы на дорогах, толпа людей, идущих под ногами. Совсем этим мы так часто встречаемся, что воспринимаем как рутину, относимся как к фоновому шуму или справляемся на автомате. Нам они могли так же легко игнорировать строительные работы, на них всегда ворчали и жаловались. Может, потому что они вмешивались в нашу жизнь настолько грубо и раздражающе, так часто меняли свою громкость расположение и расположение, интенсивность, что мы просто не могли к ним привыкнуть. Но не сегодня. Нет, я даже испытывала некоторое удовлетворение, ощущение безопасности, когда бульдозеры и свои бойные машины выехали работать на моей территории. На каждую машину на дороге приходилось 10 мусоровозов и опять грузовиков, везущих материалы. Я знала, что ко многому мы из-за этого приложил руку выверт. На всей территории что-то строили, убирали. А строительные инспекторы проверяли район, несмотря на все предупреждения, что тут правит весьма серьёзная, плохая и непредсказуемая рой. Скорее всего, Вывер дал кому-то взятку или эти строительные компании принадлежали ему самому. Чёрт возьми, я не находила себе места. Я хотела пойти к Выверту и поговорить один на один. Я бы так и поступила, если бы Трикстер не заговорил первым и не заявил, что собирается противостоять Выверту. Я подозревала, что Выверт не скоро высвободит Тину. Если он находился под достаточным давлением, чтобы услышать Трикстера, то меня он естественным не выслушает. Если мы ей что предложить Трикстеру, ему явно не понравится, что я его отвлекаю. Мне нужно было подождать. Мне это не нравилось, но я признавала разумность этого шага. Внимание Трикстера было сосредоточено на Ноэль, но не было никаких признаков того, что Выверт имел хоть какие-то успехи на этом фронте. Почти всё, что я знала по этому поводу, я узнала от сплетницы Я скучаю, что выплывала во время коротких бесед со скитальцами о нашей стратегии. Наэль была девочкой и, скорее всего, тяжело больна. Весьма вероятно, что Трикстер пытался спасти Ноэль так же, как я пыталась спасти Дину, но обстоятельства очевидно были разными. Для скитальцев выверт в этой ситуации был наилучшим вариантом решения проблемы, тогда как для Дины и её причиной. Всё же это заставило меня задуматься. Официально мне нельзя было вмешиваться в дела на территории Я не собиралась сейчас нарушать приказы, рискуя расстроить Выверта. Значит, никаких костюмов, никаких появлений, никакого вмешательства в управление. Что заставило меня подумать о Сьерре? С моей способностью ощущать предметы через зрение легче всего было определить из всех именно её. Под рядом я не могла её найти, но сразу нашла Шарлотту. Это было легко. В компании детей в полуквартеле отсюда на раздавала каждому ребёнку по две упаковки из шести пластиковых бутылок, чтобы те относили их рабочим. Ты так лежишь с тех пор, как я проснулся. Глаза полуоткрыты и смотрят в никуда. Я зажмурилась, потом протёрла глаза. Привет. Привет. Я посмотрела на Брайана. Он сел, одеяло наброшено на колени. Я присмотрелась к нему. Боевых ран, которые я раньше видела на нём, больше не было. Шрам от порезов цикады, которые до этого покрывали его грудь и шею, как и другие старые раны и рубцы на руках и ладонях. Физически он был в идеальной форме, физически. Прошедшей ночью я достаточно исследовала его тело, чтобы это заметить. Ночь не была идеальной, не сказать даже, чтобы отличной, скорее просто хорошей. Принимая во внимание все неловкие или унизительные ситуации, которые могли бы произойти, я была рада и просто хорошей. От таких мыслей я смотливость и подтянула простынь повыше к ключицам. Ты вообще спал? Немного. Проснулся посреди ночи, наделал шума. Странно, что я тебя не разбудил. И я нахмурилась. Надо было разбудить. Он покачал головой. Ты вымоталась. Как только я увидел тебя рядом, пришло осознание, где я нахожусь, и я смог отделить реальность от бреда. Прошло время, прежде чем я полностью расслабился, но я чувствовал себя неплохо. Неплохо быть здесь. Как Женина видела, что ему приходится с этим бороться. Ой, я никак не могла помочь. Тебе нужно с кем-нибудь поговорить, с психиатром? Я видела, как он вздрогнул, верхняя часть его тела застыла в какой-то рефлекторной реакции. Я ждала, и она давила на него. Он вздохнул, и я заметила, как напряжение уходит из его тела, мышцы расслабляются до определённой степени. Разве не всем нам? Может быть. Но я волнуюсь именно за тебя. Я сам разберусь. Если не справлюсь самостоятельно, то буду чувствовать, что это не считается, не решает проблему. Мне не понравился такой ответ, но его тяжело было оспорить. Не хочу тебя докучить по этому поводу, но ты можешь пообещать, что если улучшения не будет, то обратишься за помощью. Всё наладится, должно. Я чувствую, что уже продвинулся вперёд. Смел заставить себя расслабиться и быть здесь с тобой. Я наприглась. Заставил себя. Это не то, что я имел в виду. Я хотел сказать, ну, знаешь, я я не могу расслабиться. Не могу сидеть спокойно, не могу прекратить оглядываться или заставить мозг прекратить прокручивать всякие сцены в голове. Но я могу успокоиться, если что-то делаю, например, сражаюсь против модулей дракона, или если рядом с тобой лежу здесь в твоей кровати и стараюсь не разбудить тебя. Тогда я понимаю, что надо сосредоточиться, и у меня появляются определённые рамки, внутри которых я могу заставить себя работать. Я обеспокоенно нахмурилась. "Зачем так, словно в перспективе это создаст тебе ещё больше напряжения?" "Нет", сказал Брайан, потянулся и взял меня за руки, чуть сжал. "Ну же, нет. Неужели это именно то, о чём ты хочешь сейчас разговаривать?" "Я бы очень хотела поговорить о чём-нибудь другом", сказала я. Я не была уверена, что говорила правду, при свете дня всё казалось ещё более неловким. Всего несколько секунд назад я подтолкнула его к больной теме. Разговарив о психиатрической помощи, обдумываю его. Если я не соберусь с мыслями и не сконцентрируюсь, то не факт, что смогу избежать других ошибок. Но, но у меня уже кое-что запланировано с папой. Сейчас я замолкла и закрыла глаза. 9:28. Думаю, мне нужно помыться и одеться, что займёт примерно час, поесть, чуть пройтись по территории в обычной одежде, затем уже пойти к отцу. Я хочу провести время с тобой, но после всей недавней суеты и напряжённости этим утром нет никакого желания куда-то торопиться. Откуда-то, знаешь, который час? Насекомое на секуменных часовых стрелках, сказала я, указывая на ванную. А, тебе нужна компания. Мои глаза округлились. В ванной? Он усмехнулся. За завтраком и для прогулки по окрестностям, если хочешь. Мне бы не помешало смотреться вокруг. Если мы пойдём в душ вместе, то потеряем что-то времени. Ага. сказала я: "Давай по завтракам прогуляемся. Хорошо?" Я вылезла из кровати, вытащила одну из простыней, чтобы было чем обмотаться, пока иду в ванную. С помощью насекомых я ощутила, что Брайан встал с кровати и спустился вниз почти сразу после того, как я забрала простыню, зашла в душ и задернула занавеску. Он начал накрывать к завтраку, положил две тарелки на стол, а затем сказал что-то в пустоту. Эта сцена стояла у меня перед глазами ещё некоторое время, пока я спускалась вниз. Я оделась в майка Дженси толстовка, обвязанная вокруг талии. Волосы всё ещё были влажными, хоть я вытерла их полотенцем. "Ты это со мной говорил?" Я сказала, что, наверное, не слишком гигиенично, когда мухи садятся на тарелки. "Хорошо, значит, он не сошёл с ума. Они сели лишь на краешки. И они мои, из террариумов наверху. Стерильны, насколько это возможно. Ладно, я просто сказал. Между прочим, я не могу слышать тебя через насекомых. Поняв, первый раз пытаешься так говорить. Понял. Не было уверен, ведь сплетница говорила, что ты работаешь над этим. Я покачала головой. Пока безрезультатно. А я уже привык разговаривать с пустыми комнатами. Иногда заставляю их уж в расплох. По завтракаем. Садись. Я поставил чайник, не хотел его наполнять, пока ты была в душе. Спасибо. По некоему негласному соглашению мы не говорили о работе. Не обсуждали выборт Динова с Китальца в дракона или девятку В настоящее время мы беседовали о любимых фильмах и сериалах, моих любимых книгах и наших детских воспоминаниях, телепередачах, которые мы смотрели и почти что забыли, случаях из школы. По мере того, как я погружалась в воспоминания в разговоре, часто всплывала Эмма и родители. Эти трое были центром моего мира, всё остальное было далеко и играло второстепенную роль. Эмма отвернулась от меня, мама нас покинула, а папа я должна признаться, что сама покинула его. Я не рассказывала об особо тяжёлых переживаниях, но упомянула, что Эмма была одной из тех, кто издевался надо мной и портил жизнь в школе. Барайн в свою очередь говорил о своём взрослении. Это касалось тяжёлых моментов его жизни, и хотя мне нравилось узнавать больше о нём, я была рада, когда разговор переходил на боевые искусства. Как он объяснял, ему были более больше интересны общие черты и философия определённого стиля, чем конкретика. Как только Брайан получил картину того, какой подход в бою применяет приверженец какого-либо стиля и какие боевые техники он использует на практике, он, как правило, терял интерес. Вокруг нас кипела работа. Мои люди уступили свои места настоящим строительным бригадам и перенесли своё внимание на соседние территории. Я видел, как они переносили припасы с одного из ближайших домов, так что бригады могли снести его. Другие помогали разгрузить грузовик со стройматериалами. Когда я вернулась к своим людям и начала командовать, пришлось подбирать им такую работу, которая бы не помешала остальным. Я не могла определить, сколько сейчас человек работало на меня, но их было намного больше, чем раньше. Мне казалось, что каждый раз, когда приходилось сражаться с какой-либо серьёзной угрозой, я должна была терять людей. Так и было, когда на поле манекена жёг, но и с первой битвой с манекеном я вышла кем-то вроде знаменитости. И я ожидала, что люди толпами уйдут после атаки дракона. Но только этого не случилось, и я до конца не понимала почему. Мы вновь вернулись туда, откуда началась наша прогулка, обратно к моему логову. Брайан пошёл внутрь, чтобы принять душ, а я отправилась к папе. Я чувствовала себя неловко расставаться так буднично после проведённой вместе ночи. Довольно странно, но мне было неловко от мысли, что я пустила его в своё логово, пока меня там нет. Он пройдёт через мою комнату, увидит мои личные вещи. Я знаю, после всего, что между нами произошло, парадоксально было стесняться, прикрываться простынёй и беспокоиться о приватности, но так уж я себя чувствовала. Я бы не запретила ему из-за этого пользоваться своей ванной, но всё же. В какой-то степени наши отношения развивались в обратном порядке. Мы начали с положительного партнёрства с семьи, если я хотела думать о своих отношениях с другими в таком ключе. Мы прошли через зато и обратно, поддерживали друг друга, помогали прошли через препятствия, с которыми можно столкнуться в браке, затем были недавние разговоры непосредственно о наших отношениях, вчерашняя ночь, обыкновенное свидание и возможность узнать друг друга получше сегодня утром. Если это и не было стопроцентным обратным порядком, по крайней мере, вышло довольно забавно. Или, может, я смотрела на это незрело, с головой забитой упрощёнными шаблонными книжными представлениями о том, как должны протекать отношения. Я шла, как папер, размышляя одновременно о тысяче мелочей. Нежела я задумываться над чем-то конкретным. Снароже перед домом были припаркованы машины, какая-то незнакомая с открытой дверью стояла в гараже. Ещё две на подъездной дорожке, и папина в самом конце. С помощью нескольких мух я отметила, что дома было человек 10. Папа тоже был там. Я сразу же подумала: "Выверти, он знал о моих планах на сегодня. Запланировал контрнаступление". Я уже убрала свой костюм, чтобы даже в крайнем случае не было искушения им воспользоваться. Но всё же сняла с него нож и закрепила нож на заспине на поясе. Сейчас они были спрятаны среди складок ткани, и покрытые множеством осыпоуков. Кто-нибудь мог бы посчитать такое расположение весьма нелепым, но уже много недель и месяцев я пользовалась помощностью комок, чтобы определить положение предметов на теле, и знала, что если понадобится, я легко смогу просунуть руку под одежду и выхватить нож. Дверь открыл мужчина, и я позволила себе расслабиться. "Не хрена себе", удивилсон. "Тейлор". Привет, Курт, поприветствовала я давнишнего папиного друга и коллегу. Много же времени прошло. Еле узнал тебя, малыш. Я пожала плечами. Как ты? Он широко улыбнулся. Работаю, свожу концы с концами. Лучше, чем было раньше. Ты вообще собираешься заходить внутрь или так и будешь стоять в дверях? Я последовала за ним в дом. Мой отец был в гостиной в компании знакомых мне людей, которые либо работали с ним, либо иногда заскакивали к нам домой. Я знала по именам лишь тех, кого папа называл своими друзьями: Курта, жену Курта, Лейси и Александра. Даже Лейси выглядела куда более крепкой, чем папа. У неё было телосложение Рейчел, да ещё и развитая мускулатура. Ещё троих я знала в лицо, но никогда с ними не общалась. Практически все, кто был сейчас в доме, кроме меня и отца, зарабатывали на жизнь физическим трудом. Папа как всегда выглядел немного чудаковато. Нелепыми были одежды, телосложение и манера поведения Но сегодня в компании друзей с бутылкой пива в руках он расслабился настолько, насколько не позволял себе ни разу за последние несколько лет. Папа увидел меня и одними губами произнёс: "Прости". Курт это заметил. Невея не вини своего старика. Александр пригнал в город грузовик с пивом. Мы не могли не выпить. Домале под ключом к этому делу Данни, встрехням его. Вот и притащились. Не думали, что у вас есть планы? Всё нормально, сказала я. Никого, кто мог быть угрозой. Никого из людей выверта. Я позволила ослабить оборону. Что я себе вообразила, что он нападёт на отца? Привет, Эки Тейлор, сказала Лэйси. Не видела тебя со дня похорон. Прошло почти 2 года, но это её слов стало так же больно, как от удар в живот. Чёрт, Лэйси, сказал Курт. Да и девочка осознать, что у неё дома куча гостей, прежде чем вываливать на неё такое. Я взглянула на папу. Он сидел, поставив локти на колени, опустил голову и смотрел на банку с пивом в руках. Сейчас он не казался ни опустошённым, ни несчастным. Упоминание о смерти мамы не задело его. Зная эту компанию, можно предположить, что они часто об этом говорили, так что он просто привык. "Ах, детка", сказала Лэйси. Она махнула банкой пива в моём направлении. "Я просто немного пьяна. Хотела сказать, твоя мама была хорошим человеком. Мы её не забыли". Прости, если вышло слишком прямолинейно. Всё нормально, ответила я, беспокойно переступав с ноги на ногу. Никогда ещё не чувствовала себя так странно в своём собственном доме. Не могла найти куда пойти, чтобы не привлекать внимания, чтобы не приходилось отвечать на вопросы. Я и так не знала, что говорить, учитывая, какие натянутые отношения были у нас с папой, а теперь нужно было ещё и думать о мнении других людей.